Загорелся зеленый. Тень вел катафалк на скорости 10 миль в час, что было более чем достаточно на скользкой дороге. Катафалк был вполне рад неспешно тащиться на второй передаче. «Наверное, он часто так ездит», — подумал тень, задерживая остальные машины. «Неплохо проделано», — похвалил шакал. «Да, Иисус тут неплохо устроился». Но я встречал парня, который сказал, будто видел, как он стопорил машину на трассе в Афганистане. И никто не останавливался, чтобы его подвести Знаешь, все зависит от того, где ты. «Думаю, надвигается настоящая буря», — сказал тень, имея в виду погоду. Когда спустя долгое время шакал наконец открыл рот, говорил он вовсе не о погоде. «Возьмите нас с Ибисом». Через несколько лет мы останемся не у дел. У нас есть кое-какие сбережения на черный день, но черный день уже давно наступил, и с каждым годом становится все чернее. Гор сошел с ума, он по-настоящему не в себе. Все время проводит в облике сокола, питается падалью, которую избили машины на трассе. Ну что это за жизнь? Баст, ты видел. А мы еще в лучшей форме, чем многие». У нас хотя бы есть немного веры, за счет которой мы живем. У большинства неудачников нет и этого. Это как похоронные конторы. Настанет день, и большие ребята скупят вас, нравится вам это или нет, потому что они больше и расторопнее, и потому что они работают, а не сидят сложа руки. Черт побери, битвы ничего тут не изменят, потому что это сражение мы проиграли, когда прибыли в эту зеленую страну. Сто тысячу или десять тысяч лет назад. Мы прибыли, а Америке просто на это плевать. Поэтому нас скупают или мы вкалываем, держимся на плаву или снимаемся с места. Поэтому, да, буря надвигается. Тень свернул на улицу, где все дома, за исключением одного, были мертвы. Пусто смотрели слепыми и заложенными окнами. «Сверните на дорожку к черному ходу», — сказал шакал. Тень задом подогнал катафалк так, что он почти касался двойных дверей черного хода. Ибис открыл катафалк и двери морга, а Тень расстегнул ремни на каталке и вытащил ее наружу. Развернулись и упали ножки на колесах. Тень подкатил каталку к столу для бальзамирования, а потом подхватил Лайлу Гудчайлд укачивая ее тело в непрозрачном мешке будто спящего ребенка и аккуратно положил на стол в промозглом морге словно боялся разбудить ее знаете у меня есть доска для перекладывания сказал шакал вам было не обязательно ее нести не страшно ответил тень он все больше начинал говорить как шакал я сильный мне не тяжело Ребенком Тень был маленьким для своего возраста, сплошь колени и локти. На единственной детской фотографии Тени, которая понравилась Лоре настолько, что она вставила ее в рамку, был изображен серьезный парнишка со спутанными волосами и темными глазами, стоявший возле стола с горкой, заваленного пирогами и печеньем. Тень полагал, что снимок сделали на каком-то рождественском празднике в посольстве, поскольку одет он был в лучший костюмчик с галстуком-бабочкой. Они с матерью слишком часто переезжали с места на место. Сперва из одного европейского посольства в другое, где мать его работала в отделе распространения информации дипломатической службы, транскрибируя и рассылая засекреченные телеграммы по всему миру. Потом, когда ему исполнилось 8 лет, они вернулись в США. Они с матерью... Из-за слишком частых приступов болезни она уже больше не могла работать постоянно. Неугомонно перебирались из города в город, проводя год тут, год там. Когда она чувствовала себя сносно, то подрабатывала машинисткой. Они никогда не задерживались на одном месте достаточно долго, чтобы Тень успел обзавестись друзьями, почувствовать себя дома, расслабиться. А Тень был маленьким ребенком. Вырос он неожиданно быстро. На тринадцатом году его жизни, весной, местные мальчишки задирали его, провоцировали на драки, в которых, как они знали, ему было не победить. И после драк тень убегал, рассерженный и зачастую плачущий в туалет, чтобы смыть с лица кровь или грязь, прежде чем их увидят.